Глава девятая. Февраль 2005 года. Кёльн. День шестой. Двенадцать музыкантов внесли в лабораторию фонтан, а с ним большую овальную шкатулку, которая, как я подозревал, содержала в себе тела обезглавленных королей и королев. Затем вошла дева, неся раку, содержащую голову мавра. Все встали вокруг фонтана. Дева вынула из раки голову мавра, завернутую в тафту и положил ее в сосуд, куда были налиты эссенции и настойки, приготовленные вчера. Этот раствор, от того, что в него положили голову мавра, стал быстро нагреваться, так что даже в фонтане забурлила и заиграла вода. Два часа играл фонтан, и дистиллят капал в овальную шкатулку, пока тела, находившиеся в ней, не растворились окончательно. Затем дева принесла золотой глобус, Когда глобус распался на две части, то внутри его оказалось огромное снежно-белое яйцо. Оно было такое красивое, что мы стояли вокруг него радостные, как будто сами снесли его. Мы нашли огромный квадратный медный сосуд, наполненный серебряным песком, в который положили яйцо и стали подогревать на медленном огне. Птенец скоро освободился сам и выглядел при этом очень довольным. Ему принесли пить кровь обезглавленных королей и королев. Напившись, он стал расти у нас на глазах. После обеда мы нашли нашу птицу, поджидавшей нас в прохладной молочной ванне, в которой она с удовольствием развлекалась. Под ванной находились горячие лампы. Когда они нагрели молоко настолько, что оно стало горячим, у птицы вылезли все перья, и жидкость растворила их, став от этого голубой. а птица вышла голой, как новорожденный младенец. Мы нашли небольшой алтарь, установленный посреди комнаты. На алтаре лежали книга, зажженная тонкая свеча, небесный глобус, часы со звоном, хрустальный фонтан и череп с белой змеей, в том же порядке, как это было в королевском зале. Птица стояла на алтаре и пила из кроваво красного фонтана. Потом она принялась клевать змею, пока стало истекать кровью. Небесный глобус вращался, пока не было достигнуто некоторое соединение, затем второе и третье. После каждого соединения звонили часы. Затем бедная птица покорно положила свою голову на книгу и охотно позволила отрезать ее. — О, это было прекрасное, прекрасное путешествие, только очень-очень долгое, — восклицала верушка не забывая уничтожать крохотные марципаны, которые ей принесли кофе. Было уже около шести. Они сидели на втором этаже возле самого собора и тщетно ждали Рольфа. То, что Гоша тоже не придет, Аня поняла с того самого момента, как позвонила ему и произнесла только одно слово. «Поздравляю!» Она подозревала, что у него в офисе уже сидел какой-нибудь потенциальный покупатель и только и ждал результатов экспертизы. Она даже подозревала, какой? Старик в дорогом пиджаке. Несмотря на ее решение больше не вмешиваться в дальнейшую судьбу картины, Аня почувствовала грусть. Верушка тоже расстроилась из-за того, что у Гоши вдруг появился какой-то неотложный деловой термин, но быстро забылась, живописуя регату. Мысли от Канарин до Карибин, было очень-очень интересно», — болтала она. «На Леопард оф Лондон была очень...» Очень интересная команда. Все русские. Аня не перебивала и не поправляла ее, помня, как Гоша матерился и божился, что Верушка достала всех мужиков, а один раз из-за нее они даже чуть было не сели на миль. Видимо, интернациональный роман не выдержал испытания трансатлантическим переходом. Между тем Рольф и вправду задерживался. Аня рассеянно посмотрел на площадь перед собором, которая начала заполняться народом. Ко входу в собор направлялись люди, все больше пожилые, хорошо одетые пары и случайно оказавшиеся здесь туристы. Пользуясь случаем заработать, в разных концах площади появились бродячие артисты. Ближе всех к кафе у угла собора расположился один, лицо и одежда которого были выкрашены в серый цвет рейнского базальта. Его фигура почти слилась с фасадом и до странности напоминала неподвижную каменную горгулью. Время от времени он широко распахивал глаза и шипел. Тогда горгулья оживала, заставляя женщин с визгом шарахаться прочь. Стоявшая на земле шляпа быстро заполнялась монетами. Другой артист вдалеке красиво жонглировал огненными факелами, высоко подбрасывая их на фоне стены музея античности, словно это был специально устроенный для его огненного шоу белый экран. Стратегический пятачок у самого входа в собор заняли два монгола, в расшитых золотом ярко-красных халатах и волочных шапочках. Эти музыканты, наверняка отбившиеся от какого-нибудь гастролирующего по Германии фольклорного ансамбля, решили заработать пару лишних сотен евро и как раз расчехляли баян и какую-то неизвестную Ане Дудку. Как только они начали играть, вокруг тут же собралась небольшая толпа. Некоторые немцы притопывали и пританцовывали в такт диким степным напевом. «Почему так много людей?» Повернувшись к Верушке, спросила Аня, что скоро служба? Та взглянула на часы от Сваровски и, изобразив, будто как четкий перебирает кристалла надетого на одну руку с часами браслета, тоже от Сваровски, сказала, «Нет, сначала будут молиться вот так, на сатрос». «Сатрос? Розарий?» — уточнила Аня, уже успевшая отвыкнуть от Верушкиной манеры разговаривать по-русски. Она завороженно смотрела... на переливающиеся тысячи мелких искр кристаллы. На браслет были прицеплены разнообразные украшения. Массивный крест, тоже усыпанный стразами, скромная маленькая роза из серебра, улыбающийся месяц и шестиконечная звезда. «Да, сначала будет молитва. Розарий», — ответила Верушка, и, заметив ее взгляд, рассмеялась. «У нас такой браслет называется «нищий». Только нищие вешают на себя все и сразу. Да». а после Розарии будет служба в 6.30». Аня, для которой все эти католические церемониалы были темным лесом, вдруг почувствовала сильное душевное родство с монголами. Она еще раз набрала номер Рольфа. Его телефон по-прежнему не отвечал. «Знаешь, давай больше не будем ждать», — предложила Аня. «Пойдем лучше в собор, ты мне расскажешь о ваших католических обрядах». В соборе было сумрачно, почти все скамейки были заняты молящимися. Только между рядами бродили туристы, разглядывая каменные чудеса, глядящие со стен. Аня не видела, где сидят родители Рольфа, но решила их не искать и не беспокоить. Она подняла голову. Колеблющееся пламя тысяч свечей не рассеивало мрака, в который уходил стрельчатый свод главного нефа. Тюльский собор был воплощением могучей мистической веры, а гранитные стены которой разбивались века ересей. Рассказы верушки только усиливали это впечатление. Она вкратце поведала о том, какие службы и мессы приняты у католиков, попутно упомянув, что сама она, оказывается, так и не выбрала исповедание. Выяснилось, что отец ее был католик, а мать — баптистка, и они ждали, что дочь определится, когда вырастет. Но от католичества ее отвратила необходимость вставать на утреннюю мессу, а от баптизма — излишняя строгость. Но сказала Верушка, — может быть, я выбираю потом? Мне нравятся католические сказки». А не показалось, она поняла, что имела в виду подруга. Ее тоже очаровали легенды Кёльнского собора, которые та рассказала о кресте святого Геро, о мессе призраков и особенно о кочерге. В первой легенде рассказывалось, как силой молитвы архиепископа Геро, расколовшийся при водружении огромный деревянный крест, снова стал целым. В доказательство верушка продемонстрировала крест Исполин, действительно совершенно целый. Во второй легенде говорилось, как архиепископ Максимилиан проснулся однажды ночью от непреодолимого желания поспешить в собор. Там он застал удивительную мессу. В священниках он с ужасом узнал своих мертвых предшественников, а в пастве людей, одетых по моде разных сословий и веков, Процессия, изоблаченных в белые дев и католических служителей в черных рясах, следовала за сошедшими с картин святыми, провожая их пристани. Один за другим святые взошли на корабли и уплыли в темную звездную ночь. Святые покинули Кёльн. «Кто защитит наши могилы?» — горестно прошелестили призраки и растаяли. «Это был Омен, предзнаменование», — закончила свой рассказ верушка, — Через несколько лет Кёльн захватил Наполеон, а в сорок пятом американцы разбомбили здесь все. Аня помолчала, а потом встряхнула задумчивость. — А легенда про кочергу? — А, — вспомнил Верушка, — там у входа висит кочерга. Пойдем. Когда они вышли из собора, Верушка рассказала, как некий кузнец, заметил, что в собор вошел архиепископ, который незадолго до этого принял протестантство. Кузнец побежал за ним и увидел — что тот осмелился молиться в католическом храме. Тогда кузнец поспешил в дом, где шло собрание гильдий, позвал на помощь товарищей, и те, схватив кто кочергу, кто палку, бросились в собор и так отходили от ступника, что тут бежал из Кюльна. Бдительного кузнеца наградили, а его кочергу повесили у входа как грозное напоминание всем еретикам. «Да, кочерга — страшное оружие католика», — заметила Аня, вспомнив историю о том, как Рубенсу досталась от гравера Востермана. «А скажи, эта вражда между католиками и протестантами до сих пор жива?» «Ну нет, конечно», — начала Верушка. «Никто на это не обратит внимания сейчас. Я думаю, что и раньше это не так сильно было. Ну, как это, в быту». Но продолжить не успела, потому что завибрировал Анин телефон. Верушка замолчала и подмигнула. «Рольф?» И она отошла к монголам. которые играли все громче, пытаясь перекрыть звон колокола, извещавшего о скором начале службы. Один затянул какую-то древнюю горловую песню. Аня прижала телефон к самому уху. К Бахману залезли воры. Сквозь удары колокола и шаманские завывания до нее доносился далекий голос Гоши. Соседка сказала, он был у нее, пока это произошло. Говорит, балкон был открыт. Наверное, какие-нибудь подростки влезли, там наркоманов полно. Взять ничего не взяли. Мои гастарбайтеры их спугнули. Я двоих послал за картиной, вовремя они успели. Ведь могли ее украсть. Ну да, вовремя они оттуда смотались. Соседка полицию вызвала. Сама не знаю почему, Аня сразу вспомнила знакомую фигуру в догоняющем ее трамвае. Она еще раз позвонила Рольфу. Телефон по-прежнему молчал. До дома Рольфа Аня добралась быстро. За собором на вокзале она вскочила в полупустой вагон Эс-Бана, помахала в верушке и через пятнадцать минут была на месте. Ее гнал какой-то инстинкт. «Совпадение, совпадение», — твердила она про себя. «Ей очень хотелось, чтобы Рольфа не было дома». Его не было. Зато приглашающий горел экран компьютера. Видимо, Рольф забыл его выключить. «Как можно было не воспользоваться такой возможностью?» Аня быстро оглянулась, села за стол и стала самозабвенно рыться в компьютерных папках. До сих пор ей не удавалось заглянуть в компьютер Рольфа, там был установлен пароль, а она сгорала от любопытства. Вдруг она узнает о нем что-нибудь новое. Сначала не попадалось ничего интересного, но потом Аня нашла папку под названием «Свадьба». Неужели это дневник, в котором Рольф описывает, как безумно ее любит? Внутри лежало несколько других папок. Каждая была названа по году. Первая — двухтысячный, с двумя аудиофайлами, под названием «Штерненгассен». Аня с замиранием сердца запустила первый. В начале Рольф объяснял, что это интервью, взято им в рамках проекта музея Вальрафа Рихардса «Устная история Кёльна». Он назвал участницу, фрау Детлев, урожденную Сигле, родилась в Кёльне, с 1945 года живет в Америке. Затем какая-то, видимо, очень старая женщина начала рассказывать. Она, вероятно, подготовилась и читала вслух свой заранее написанный рассказ. В августе 1945 года разборные команды добрались, наконец, до Штерненгасса, вернее, до того, что от нее осталось. Громада собора, одиноко возвышалась над руинами на месте древней римской колонии, которая дала название Кёльну. Но такого города больше не существовало. На месте романских и иезуитских церквей, цеховых зданий и бюргерских домов были лишь бесформенные груды камней. Кое-где на уцелевших кусках стен висели обгоревшие плакаты. «Мы будем оборонять древний Кёльн до кровавых мозолей», — призывал с одного из них Геббельс. Но в марте 1945 года, когда американцы прорвали оборону у Аахена и подошли к Рейну, вся оборона свелась к тому, что эсэсовцы взорвали мост у собора, а сами уплыли на другой берег на моторках. Говорили, что с собой они в спешке увозили какие-то ящики, которые вынесли из горящего города. Разборные команды наполовину состояли из женщин. Здесь был наш дом — сказала девушка в коротком ситцевом платье и стоптанных ботах. ворочившая рядом с ней кирпичи пожилая женщина в брюках, по виду крестьянка из окрестного села, разогнулась и посмотрела на нее. — А где же твои родные, милая? — Все погибли, — спокойно ответила девушка. Помолчав немного, она указала на руины и добавила. Здесь была дверь в подвал. Когда в марте начались налеты, мы стали носить туда все, что не могли увезти с собой в деревню. Потом родители вернулись, чтобы забрать кое-какую мебель, и попали под бомбежку. Женщина молча вернулась к работе. «У нас тут был маленький ресторанчик и комнаты в наем. У Геро. Может, слышали? Не слыхала. Но про святого Гера знаю. Нет. Это в честь брата моего. Пра-пра-пра». Она запнулась. «В общем, дедушке У него ученый брат был. Он ушел из семьи и взял себе фамилию Геро». когда стал иезуитом. От него нам достался этот дом и кое-какие вещи. Мой предок гордился братом и велел хранить его письма и картины. Только мы не все успели забрать. Правда, там вряд ли что осталось ценное, так, пара железных сундуков и все. Стоявший рядом американский солдат вдруг сказал по-немецки, «Этот подвал уже не разобрать, фройлайн. Если там нет ничего ценного, лучше идите на другой участок». а сюда мы завтра пришлем танк и все заровняем. — Откуда это ты знаешь по-немецки? — спросил крестьянка. — Я из Висконсина, — улыбнулся тот. — У нас каждый второй немец. Дед говорил, он из Бремена. Солдат подмигнул девушке и добавил, — У нас там женятся только на немках. Так что, фройляйн... — Как ваша фамилия? — Сигле. — Так что, фройляйн Сигле, приходите сегодня к палатке штаба у собора. «Я вам расскажу про Висконсин. А пока сходите в магистрат. Запишитесь на прием к обербургомистру Аденауэру. Если здесь был ваш дом, вам положена компенсация». «Компенсация», — проворчал крестьянка, — «вам бы с упостатом все сравнять с землей, и собор тоже. Ведь он и твой парень. Собор нельзя. Он служил нашим бомбардировщикам — улыбнулся солдат, затем сказал «до вечера», махнул смутившийся фруляйн и отошел». Женщины собрали лопаты и тележки и стали перебираться через огромные груды битых кирпичей на соседний участок. «А что ж, сходи вправду в магистрат», — кряхтя сказал крестьянка. «Герр Аденауэр — добрый католик, я слыхала», — понизив голос, сказала она. «У него сыновья так и воевали до последнего, пока в апреле Гитлер не покончил с собой, потому что присягу давали». Гер Аденауэр никогда и не говорил, что против Гитлера. хоть его и убрали с поста бургомистра перед самой войной. Он только просил у Господа поскорее окончить эту проклятую войну. Она взялась за лопату и добавила, «А сюда больше не приходи, нечего тебе тут, заровняют и все». Интервью закончилось. Через несколько секунд послышался голос Рольфа. Интервью проводилось в музее Вальрафа Рихардса в 2000 году. Фрау Детлев умерла в том же году, завещав нашему музею семейный архив. Аня запустила второй файл. Какой-то старик, настолько древний, что разобрать, что он говорит, было почти невозможно, долго и нудно делился воспоминаниями. Когда в 1945 году бомбили Кёльн, по городу ходили специальные команды СС и собирали ценные вещи. И Из одного дома на Штерненгассе, а из какого, скажу только за деньги, они вынесли два сундука золота. А куда отправили, тоже скажу, только за большие-пребольшие большие деньги. Снова и снова шамкал он. В конце был записан комментарий Рольфа. Интервью проводилось в католическом доме для престарелых номер три. Как меня достал этот сумасшедший дед. Аня усмехнулась и перешла сразу к папке «2005». Неожиданно там оказались только русскоязычные файлы. В конце списка... Если рабочие названия файлов европейский, лекция, российская виза, регуляции и тому подобное, она наткнулась на знакомое название Файл Adecoln, создан пользователем Анушка. Через несколько секунд лихорадочного поиска Ане стало ясно, что Рудольф каким-то образом успел скопировать с ее компьютера не только файл одеколон, в котором были собраны все найденные ею материалы по картине Торквинии и Лукреция, и, что еще более важно, выводы о существовании Моделло, но и всю ее переписку с Гошей. Было здесь и то самое письмо, которое она писала поздним вечером у входа в библиотеку. Аня откинулась назад, словно не веря, и начала методично читать все подряд. С каждым новым документом она становилась все мрачнее и мрачнее. Идеальный мужчина оказался далеко не идеальным. Все это время он просто использовал Аню, С самого начала, зная, что она приведет его к Гошиной картине, Аня встала и начала собирать вещи. Когда она уже была почти готова, раздался звук открывающейся двери. Рольф был необыкновенно весел. Насвистывая, он скинул сумку и шарф, вытащил из кармана в какой-то мусор, бросил на подзеркальник, снял пальто и только тут увидел, что Аня стоит на пороге комнаты с чемоданом. — Что это? — шутливо удивился он. «Мы переезжаем?» Аня прошла мимо него и вышла. На столике лежал трамвайный билет. Как будто ей нужны были еще доказательства.